Глава 11 На приглашение Киена откликнулись всего пятеро. Люкел нахмурился, увидев, как мало собралось дворян. На собрание Раудена приходило не менее тридцати. Я не надеялся, что придут все, но пятеро? Мы потратим время впустую. «Пятерых достаточно, сын», — задумчиво отозвался Киен выглядывая из кухонной двери. Их мало, но пришли лучшие из нашего круга, самые могущественные и мудрые мужи Арилона. Принц умел привлекать на свою сторону умных людей. Кин, старый медведь, позвал из столовой один из пришедших, статный мужчина с седеной в волосах, одетый в строгую военную форму. Ты собираешься нас кормить? «Доме свидетель, я явился только ради твоего жареного поросенка». «Поросенок уже на вертеле, и он дал», — откликнулся теодонец. «И я готовлю для тебя двойную порцию. Уговори свой желудок потерпеть еще чуток». Военный расхохотался и похлопал себя по животу, который оставался плоским и подтянутым, как у юноши. «Кто это?» — спросила Сарин. «Граф Иэнской плантации. Люкел, сходи проверь мясо, пока мы с твоей кузиной посплетничаем о гостях». «Конечно». Люкел взял у отца кочергу и ударился в глубину, залитой свечом очага, кухни. Иондел, единственный после принца, кто открыто противостоит королю и не боится наказания», — продолжал киин «Он помешан на военном искусстве» и завел собственную армию. У него пара сотен солдат, и они прекрасно вышкалены. Сквозь приоткрытую дверь кухни Киен указал на человека с темно-коричневой кожей и тонкими чертами лица. «Это барон Шуден, рядом с Юнделом. «Джиндосец?» Дядя кивнул. «Его семья переехала в Орелон лет сто назад, и они нажили капитал» прокладывая торговый путь между Джиндо и Орелоном. Придя к власти, Ядан предложил им баронство в обмен на услуги их караванов. Отец Шудана умер около пяти лет назад, а сын очень привержен древним традициям. Он считает, что методы нынешнего короля противоречат заветам шукесок, поэтому и согласился на нашу встречу. Рассматривая Шудана. Сарин задумчиво потерла щеку. Судя по цвету кожи, он истинный джиндосец. Если это так, мы можем заполучить ценного союзника. «Так считал и твой супруг», — согласился Киин. Принцесса поджала губы. «Почему ты называешь Раудена моим супругом? Я знаю, что я замужем. Не надо постоянно об этом напоминать». «Ты знаешь». Но не веришь. Либо Киин не заметил ее вопросительного взгляда, либо решил не обращать внимания, но он продолжил представлять гостей, как будто ничего не случилось. «Рядом с Шуденом стоит герцог Ройл с плантацией Ял. Дядя Кевком указал на самого старшего из присутствующих. В его владении находится город Ялт, второй по богатству после Каи. Из всех собравшихся он наиболее влиятелен и умен. Ему не нравится мысль о действиях против короля, но они с Рауденом были большими друзьями. Их дружба зародилась еще до Реуда. Тогда зачем он пришел сегодня? Роял — хороший человек. Он понимает, что правление ядана губит страну. Но в целом, мне кажется, он приходит от скуки он втянулся в заговор потому что ему скучно удивленно спросила сарин киин пожал плечами когда проживешь на свете много лет прежние занятия начинают приедаться герцог всю жизнь вращался в политических кругах ему не уснуть спокойно если он не замешан в десятке другом рискованных интриг до Реуда Роял управлял Ялдом и остался единственным из назначенных элондрийцами градоправителей, кому удалось сохранить пост после восстания. Еще он невероятно богат. Ядан опережает его только потому, что добавил к личным заработкам, собираемые с королевства налоги. Сарин рассматривала герцога и смеющихся над его шутками гостей. Роял казался по-юношески шумным и озорным и совсем не походил на пожилых государственных мужей, выдержанных и переполненных ощущением собственного достоинства. Несмотря на небольшой рост и хрупкое телосложение, казалось, что он возвышается над собеседниками, смеясь и встряхивая редкими седыми локонами. Только один из приглашенных не поддавался обаянию герцога. Кто сидит рядом с Ройлом? Тот плотный мужчина? Плотный? — переспросила Сарин. Мужчина был настолько толст, что его бока свисали со стула. — Мы, толстяки, вежливо относимся друг к другу, — с улыбкой ответил Киин. — Но, дядя, — сладко промурлыкала принцесса, — ты совсем не толстый. У тебя просто крепкое сложение. Киин испустил скрипучий смешок. Сарин с детства привыкла к его сиплому голосу, но до сих пор не знала, от чего он таков. «Ладно. Господина крепкого телосложения зовут граф Эхен. Глядя на них, не догадаешься, но они с герцогом давние друзья. Или давние враги. Я все время путаю». «Разница существенная, дядя?» «Не особенно. Они настолько привыкли ссориться и припираться, что не смогут жить друг без друга. Надо было видеть их лица, когда они осознали, что их мнения по поводу короля сходятся. Рауден смеялся несколько дней после первой общей встречи. Он разговаривал с каждым по отдельности, они пообещали поддержку и пришли на собрание в полной уверенности, что утрут другому нос. «Так почему они не выйдут из общества?» «Оба согласны с нашими взглядами, не говоря о том, что им вроде нравится компания друг друга» или же они шпионят друг за другом. Их никак не поймешь. Киин пожал плечами. В любом случае, они помогают делу, а мы не жалуемся. Как насчет последнего гостя? Сарин перевела взгляд на стройного мужчину, зарождающейся лысиной и юркими глазами. Остальные не показывали вида, что нервничают. Они смеялись, перебрасывались шутками и в целом вели светскую беседу. Никому бы в голову не пришло заподозрить их в заговоре. Но этот человек обеспокоенно ерзал и озирался, как будто выискивал ближайший путь к отступлению. эдан Киин поджал губы, — «барон южной плантации Ти. Мне он никогда не нравился, но он один из наших самых ярых сторонников». «Почему он так нервничает?» Придуманная Яданом система основана на алчности. Чем крупнее состояние, тем выше титул получает дворянин. Так что мелкая знать грызется между собой, как свора псов. Каждый пытается найти способ добыть побольше денег. Также король поощряет рискованные вложения. Эдан никогда не обладал крупными сбережениями. Его имение ограничит с разломом, а земли там не отличаются плодородием. В попытке повысить свой статус, он сделал несколько неосторожных вкладов и крупно проиграл. Теперь у него остался титул, но нет состояния. Он может потерять баронство? Не может, а точно потеряет, как только налоговый год подойдет к концу и король увидит, как эдон обнищал. Либо он откроет у себя на заднем дворе золотую жилу либо свергнет правительство. Киин поскреб подбородок, как будто надеясь обнаружить там растительность, которую можно пощипать. Принцесса улыбнулась. Десять лет прошло с тех пор, как дядя сбрил бороду, но от старых привычек трудно избавиться. Эдон в отчаянии», — продолжал он. «И попав в отчаянное положение», «Люди часто совершают несвойственные им поступки. Я ему не доверяю, но из всех собравшихся у него самый горячий интерес в успехе дела». «И в чем же оно состоит? Чего они надеются добиться?» Киин пожал плечами. «Они готовы на многое, чтобы изжить нынешнюю систему. Особенно им не нравится требование доказывать свою платежеспособность. Они «Дворяне» и беспокоятся за положение в обществе. Голос из столовой положил конец их беседе. «Киин», — вежливо заметил герцог Ройл, — «мы бы успели вырастить и прирезать Борова за то время, что требуется тебе на готовку». «Вкусная еда требует времени», — обиженно засопел хозяин, высунув из дверей голову. «И если ты считаешь, что приготовишь лучше, то милости прошу». Герцог поспешил заверить, что в этом нет необходимости. К счастью, долго ждать не пришлось. Киин вскоре объявил свинину готовой и приказал Люкелу нарезать ее. За первым блюдом последовали другие, и даже Кейс одобрила бы пир, если бы отец не отослал ее с братом, погостить у родственницы. «Ты все еще желаешь присоединиться к нам?» — спросил Киин, принцессу входя на кухню за последним блюдом. «Да», — твердо ответила она. «Здесь не Тео, царин. У арилонских мужчин более строгие взгляды на место женщины в жизни. Они считают, что вам не пристало путаться в политику». «И это говорит мне мужчина, который провел вечер у плиты?» Киин улыбнулся. «Верно подмечено». «Я не дам себе в обиду, дядя. К тому же Ройл не единственный, кому в жизни не хватает соли. «Ладно, тогда пошли». Киен подхватил дымящееся блюдо с бобами и проводил принцессу в столовую. Поставив тарелку на стол, он представил девушку. «Знакомьтесь, моя племянница Сарин, наша принцесса». Сарин присела в поклоне перед герцогом, кивнула остальным и заняла свое место за столом. «Я все гадал, для кого оставлено место» проворчал Роял. Племянница, у тебя есть родственники в королевской семье Теудакин. Да будет тебе, весело засмеялся Эхан. Только не говори мне, будто не знаешь, что Кин брат Эвентио. Мои люди донесли мне об этом годы назад. Я старался казаться вежливым, Эхан. Неприлично портить человеку сюрприз, даже если ты нанял толковых соглядатаев. Привести на нашу встречу постороннего также признак дурного тона». Толстяк еще смеялся, но его взгляд стал серьезным. Все лица повернулись к Киену, но принцесса опередила его. «Я думала, что после недавнего сокращения рядов вы будете рады любой поддержке, милорд, независимо от степени знакомства с человеком и его пола». Сидящие за столом замолчали, рассматривая ее сквозь поднимающиеся от кулинарных шедевров киенопар, и Сарин вытянулась под недружелюбными взорами. Эти люди знали, как быстро любая ошибка повлечет за собой уничтожение их семей. В стране, где кровавое народное восстание еще не стерлось из людской памяти, участие в заговоре подходили крайне осторожно. В конце концов, Ройл рассмеялся, содрогаясь худым телом. «Я так и знал!» — воскликнул он. «Дорогая, во всем мире не сыскать такой дурочки, какую вы изображаете при дворе. Даже королева и та более разумна!» Сарин прикрыла тревогу улыбкой. «Мне кажется, вы ошибаетесь насчет королевы Эшен. Ее всего лишь переполняет веселье». Эшен фыркнул. «Можно сказать и так». Видя, что остальные гости позабыли о еде, Толстяк пожал плечами и стал наполнять тарелку. Но Роял не последовал его примеру. Очевидно, наступившее оживление не развеяло тревог пожилого придворного. Он сложил перед собой руки и продолжал оценивающе рассматривать принцессу. «Вы должно быть прекрасная актриса, дорогая», произнес герцог, как раз когда Эхен потянулся за стоявшими перед ним рулетиками. И все же не вижу причины, по которой вам следует присутствовать на этом ужине. Вашей вины в том нет, но вы еще юны и неопытны. Сегодняшние разговоры могут оказаться опасными, как для нас, так и для постороннего слушателя. Лишние уши, даже на такой прекрасной головке, только усилят угрозу. Сарин прищурилась, раздумывая, пытаются ее спровоцировать или нет. Ройл оказался твердым орешком. «Вы убедитесь, что я отнюдь не неопытна, милорд. В Теуде мы не запираем женщин за вышивкой и вязанием. К тому же я провела годы, сопровождая дипломатические миссии». «Возможно», — согласился герцог, «но вы вряд ли хорошо знакомы с деликатной политической ситуацией в Варелоне. Сарин приподняла бровь. Я часто замечала, что свежий взгляд оказывается незаменим в любом обсуждении. «Не валяй, дурака, девчонка!» — буркнул сидящий, как на иголках, Эдон. «Я не собираюсь рисковать шкурой, потому что ты желаешь потешить свою независимую натуру». Дюжина колких ответов промелькнула в голове усарин, Но пока она выбирала, какой поострее, в спор вмешался новый голос. «Я умоляю вас, господа!» произнес молодой джиндасец Шуден. Он говорил тихо, но отчетливо. «Ответьте на один вопрос. Разве подобает называть девчонкой ту, что при ином раскладе стала бы вашей королевой?» Вилки замерли на полдороги к Ортам, и принцесса снова оказалась в центре внимания. Но на сей раз взгляды казались более доброжелательными. Киин закивал, а Люкел, ободряющий ей, улыбнулся. «Я хочу предостеречь вас, милорды», — продолжал Шудан. «Вы можете принять или отвергнуть ее, но не смейте выказывать ей неуважение. Ее орелонский титул не менее надежен, чем наши. Стоит сделать исключение для одного, и это может перекинуться на всех». Сарин от досады залилась краской. Она проглядела самый ценный довод — брак с Рауденом. Она так долго оставалась Теодонской принцессой, что не привыкла думать о себе по-другому. К несчастью, подобное положение осталось в прошлом. Она больше не была просто Сарин, дочерью Теода. Она стала женой наследного принца Орелона. — Я преклоняюсь перед вашей осторожностью, милорды, — сказала принцесса. — У вас достаточно причин для тревоги. Вы потеряли человека, на покровительство которого рассчитывали в случае нужды. Но помните, что я его жена. Я не смогу заменить принца, но у меня прочные связи с троном. И не только с Орелонским». «Это все очень хорошо, Сарин», — ответил Ройл. «Но связи и обещания не выстоят перед лицом королевского гнева». «Лучше мало, чем ничего». Сарен сглотнула и продолжала более спокойным тоном. «Господин мой герцог, мне не суждено было узнать человека, которого называют моим супругом. Вы все уважали, если верить дяде, любили Раудена, но мне, кому следовало любить его больше всех, так и не довелось с ним встретиться. Ваше дело было страстью его жизни, и я хочу стать его частью. Если мне не довелось узнать Раудена, По крайней мере, позвольте разделить его мечты. Ройл не отрывал от нее взгляда, и принцесса понимала, что он оценивает ее искренность. Герцога трудно было обмануть фальшивыми чувствами. Наконец, он кивнул и потянулся отрезать себе кусок свинины. «Я не против ее присутствия». «Я тоже», — поддержал его Шудан. Сарин оглядела остальных. Во время ее пламенной речи Люкел заулыбался, а благородный наемник Лорд Иондел со слезами на глазах произнес: Я преподношу принцессе свое одобрение. Ну, если Ройл хочет, чтобы она осталась, то из принципа мне придется возразить, со смехом заметил эхон. К счастью, я оказался в меньшинстве. С широкой улыбкой он подмигнул сарин. Мне ужасно надоело глядеть на старые морщинистые лица. «Выходит, она остается?» — удивленно спросил Эдан «Она остается», — ответил ему Киин. Он так и не притронулся к ужину. И не только он один. Ни Шуден, ни Иэндел еще не наполняли тарелок. Как только спор закончился, Шуден преклонил голову в краткой молитве и приступил к еде. Но Иондел сперва дождался, пока хозяин отведает первый кусок, что сильно заинтриговало Сарин. Несмотря на высокий титул рояла, они ужинали в доме Кина, и, основываясь на старых традициях, ему отводилось право первым попробовать еду. Хотя, кроме Иондела, никто ждать не стал, скорее всего, остальные настолько привыкли к положению самой важной персоны за столом, что перестали задумываться, когда можно начинать есть. После небольшой стычки с принцессой дворяне поспешили обратиться к менее спорным вопросам. «Киин!» — провозгласил герцог. «Это мой лучший ужин за последние десятилетия!» «Ты мне льстишь, Ройл!» — ответил Киин. Сарин заметила, что дядя избегает титуловать гостей, а они против этого не возражают. «Я полностью согласен с лордом Ройлом», — высказался Иандел. Ни единому орелонскому повару не превзойти тебя». «Орелон — большая страна», — отозвался Киин. «Лучше не захваливай меня, а то вдруг отыщется кто-нибудь получше, и я огорчусь». «Чепуха», — возразил Иондел. «Не могу поверить, что ты сам готовишь», — Эхон покачал большой круглой головой. «Готов поспорить, у тебя на кухне прячется целая армия поваров». Ройл фыркнул. «Только потому, что для твоего прокорма требуется целая армия, мы не перестанем считать, что нам хватит одного умелого повара». Он повернулся к Кину. «И все же не могу понять, почему ты упорствуешь в самостоятельном ведении хозяйства. Неужели трудно нанять помощника?» «Мне нравится готовить. Зачем нанимать кого-то еще и лишать себя удовольствия?» «К тому же, милорд», — добавил Люкел. Короля мучают головные боли каждый раз, когда он слышит, что такой состоятельный человек, как отец, занимается домашними делами. «Умно», — одобрил Эхен. — «раскол среди власть имущих». Кин невинно вскинул руки. «Все, что я могу сказать, господа, это то, что человек вполне способен позаботиться о себе и своей семье без посторонней помощи, независимо от предполагаемого состояния». «Предполагаемого?» — засмеялся Иондел. «Даже тех крох, которые мы видели, достаточно для баронства. Кто знает, если бы ты не утаивал богатство своих закромов, возможно, нам не пришлось бы волноваться насчет Ядана. Трон перешел бы к тебе». «Ты замечтался, Иондел. Я обыкновенный человек, который любит готовить». Ройл улыбнулся. «Обыкновенный человек?» но при этом родной брат Теодонского короля, дядя-принцессы, принадлежащий теперь к двум монаршим семьям, и муж знатной орелонской дворянки. — Не моя вина, что мои родственники — выдающиеся люди, — ответил Кин Милостивый домик посылает испытания всем без разбору. — Кстати, об испытаниях. Иондел повернулся к Сарин. — Ваше высочество. «Уже решили, как исполнить кручину?» Сарин недоуменно нахмурилась. «Какую кручину?» эээ...» Вояка-граф смущенно замялся. «Он имеет в виду кручину вдовы», — подсказал Ройл. Киин встряхнул головой. «Только не говори, что ей придется через это пройти. Она никогда не встречала Раудена». «Смешно ожидать, что она будет соблюдать траур, а уж и тем более кручину!» Сарин охватила раздражение. Хотя она обычно любила сюрпризы, направление беседы ей не понравилось. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что это за кручина?» Нетерпящим отлагательств тоном потребовала она. «Когда орелонская дворянка остается вдовой...» «Она обычно проходит через кручину, госпожа», — вежливо откликнулся Шудан. «И что я должна делать?» — нахмурилась принцесса. «Не в ее привычках оставлять дела незаконченными». «Да никто не ожидает от вас особого рвения», — небрежно махнул рукой Эхен. «Просто Ядан решил сохранить одну из старых традиций. Мне лично этот обычай никогда не нравился». На мой взгляд, не стоит давать публике лишний повод ожидать нашей смерти. «Я считаю кручину прекрасной традицией, лорд Эхон», — вмешался Иондал. Эхон хмыкнул. «Не сомневаюсь, ты настолько привержен старому образу жизни, что даже твои носки чтут больше обычаев, чем все мы вместе взятые». «Не могу поверить, что мне никто не сказал», — рассердилась Сарин. «Ну, — протянул толстяк граф, — кто-нибудь бы да вспомнил, если бы вы не сидели все время во дворце или у Киена?» «Что еще я пропустила?» «В Каи чудесный двор, принцесса», — ответил Иондал, «С вашего приезда прошло уже два балла, а прямо сейчас идет третий». «И почему меня никто не пригласил?» «Потому что вы в трауре. К тому же...» «Приглашения рассылаются мужчинам, а уж те приводят жен и сестер». Сарин нахмурилась. «У вас отсталые обычаи». «Вовсе нет, ваше высочество», — ответил Эхон. «Всего лишь унаследованные от предков. Если хотите, мы устроим вам приглашение». «Это не будет выглядеть неприличным. Я еще недели не провела в трауре, а уже явлюсь на бал в сопровождении молодого холостяка». «Она права», — заметил Киин. «Лучше вы все меня пригласите», — предложила принцесса. «Мы?» — поразился Ройл. «Да, вы. Ваши светлости в достаточных летах, чтобы не давать повода для сплетен. Вы всего лишь приобщите юную приятельницу к радостям придворной жизни». «Многие из нас состоят в браке, ваше высочество», — воскликнул Шудан. Сарин улыбнулась. Какое совпадение. Я тоже. Не беспокойся о нашей репутации, Шуден, — произнес герцог. Я пущу слухи о невинных намерениях принцессы, и если она не станет появляться с одним из нас слишком часто, ни у кого не найдется повода ее упрекнуть. Тогда договорились, — улыбнулась Сарин, довольная поворотом разговора. Буду ждать известий от вас, господа. Для меня очень важно участвовать в придворных развлечениях. Если мне суждено прижиться в Арилоне, необходимо познакомиться со сливками здешнего общества». Гости согласились с ней, и разговор перешел на другие темы. Особенно всех интересовало грядущее лунное затмение. В течение беседы принцесса вдруг поняла, что так и не получила толковых разъяснений про загадочную кручину, и решила выжать их из Киена позднее. Только один придворный не наслаждался ни ужином, ни беседой. Еда на тарелке лорда Эдена так и осталась нетронутой. Он недовольно тыкал в нее вилкой, превращая шедевры Киена в неаппетитное месиво. «Я полагал, мы договорились больше не встречаться». Наконец, не выдержал он. Его замечание ворвалось в плавное течение беседы как забредший в сердце волчий лось. Гости замолчали и повернулись к нему. «Мы решили не собираться некоторое время», — ответил Иондал. «Мы никогда не предлагали прекратить собрание навсегда». «Тебе следует радоваться», — добавил Эхан, помахивая насаженным на вилку куском свинины. «Ты больше всех заинтересован в продолжении наших встреч». «Сколько осталось до конца налогового года?» «Кажется, год заканчивается через три месяца», с готовностью подсказал При много благодарен, граф. Вам цены нет», улыбнулся Эхен. «Всегда готовы подсказать, как принято поступать и так далее. В любом случае, осталось три месяца. Что с твоей казной, Эден? Ты же знаешь, как придирчивы королевские счетоводы». Эден поежился над жестокими насмешками Толстяка. Он прекрасно осознавал накладываемые временем ограничения и в то же время пытался забыть о неприятностях в надежде, что они пройдут сами собой. Лицо незадачливого оборона полностью отражало внутреннюю борьбу, и Эхен открыто наслаждался зрелищем. Господа, вмешался Кин, не будем ссориться. Помните, что все мы желаем перемен особенно стабильности для страны и свободы для ее жителей. Тем не менее, барон затронул больной вопрос, произнес герцог Ройл, откидываясь на стуле. Несмотря на обещание поддержки от юной принцессы, без Раудена мы как без рук. Народ любил принца. Даже если бы слухи о наших встречах дошли до Ядана, король не посмел бы выступить против сына. Эхон кивнул. «У нас пропала возможность противостоять королевским приказам. Мы уже начали набирать силу, и довольно скоро к нам примкнуло бы достаточно дворян, чтобы объявить о существовании нашего общества публично. Теперь мы лишились всего». «У вас осталась мечта, милорд», — тихо произнесла Сарин. «Она дорогого стоит». «Мечта?» — рассмеялся граф. Мечта принадлежала Раудену. Мы тянулись за ним из любопытства, посмотреть, куда он нас приведет. «Не могу поверить своим ушам, лорд Эхен, нахмурив брови, медленно произнесла принцесса. «Возможно, ее высочество расскажет нам, что такое мечта», примирительно поинтересовался Шуден. «Вы умные люди, господа», — ответила Сарин. У вас достаточно ума и опыта, чтобы понимать, что страна недолго сможет выносить наложенные на нее яданом тяготы. Арелон не семейное дело, которое надо держать в кулаке. Управлять им гораздо сложнее, чем подсчитывать прибыли и затраты. Мечта, господа, — это государство, где народ сотрудничает с королем, а не противостоит ему. «Прекрасное наблюдение, принцесса», — отозвался Ройл, но его тон звучал пренебрежительно. Он тут же отвернулся к остальным, и они продолжили разговор, вежливо игнорируя Сарин. Они позволили ей присутствовать на собрании, но явно не собирались прислушиваться к ее мнению. Принцесса раздраженно отодвинулась от стола. «Поставить перед собой цель — совсем не то же самое, что иметь средства к ее достижению», — говорил Ройл. «Мне кажется, что следует подождать. Дать нашему старому другу загнать себя в угол, а уж потом спешить на помощь». «Но покуда король уничтожит Орелон, ваша светлость», — заспорил Люкел, — «чем больше времени он правит, тем труднее будет возродить страну». «Я не вижу другого выхода», — развел руками герцог. «Мы не сможем и дальше безнаказанно выступать против короля». Услышав его слова, Эден подпрыгнул. На лбу у него выступили капли пота. Он начинал понимать, что, несмотря на опасность, продолжение встреч являлось лучшим выходом, чем ожидание, пока Ядан лишит его титула. «Ройл прав», — нехотя согласился Эхан. «Теперь план принца не сработает. Мы не сможем ставить королю палки в колеса, дожидаясь, пока дворянство и их богатство перейдет на нашу сторону». «Существует другой способ, господа», — с заминкой вставил Индал. «Какой граф?» — поинтересовался герцог. «Мне нужно около двух недель, чтобы отозвать легион с постов на торговых трактах. Денежное могущество — не единственный способ убеждения». «Твоим наемникам не выстоять против армии», — фыркнул Эхен. «Войску ядуно меньше, чем у соседних государств». Но они гораздо многочисленнее твоих полков, особенно если король призовет Элантрийскую гвардию. Вы правы, лорд Эхен. но если мы ударим внезапно, пока Ядан не подозревает о наших намерениях, мы вполне успеем захватить дворец и короля. Твоим людям придется с боем прорываться в покое Ядана, возразил Шудан. Новое правительство родится на крови старого, так же, как власть Ядана зародилась на смертях элантрийцев. Ты замкнешь один круг, лорд Иэндел, и начнешь новый. Как только революция добьется своего, начнется новая волна недовольства. Кровь, смерть и махинации только усугубят хаос. Должен найти способ убедить короля отречься, не впадая в анархию». «Способ есть», — сказала Сарин. К ней повернулись недовольные лица. Они все еще считали, что принцессе следует сидеть молча и слушать. Им следовало подумать хорошенько. «Я согласен», — произнес Ройл, отворачиваясь от девушки. «И этот способ — ждать». «Нет, милорд», — возразила она. «Прошу прощения, но ожидание — не выход. Я видела орелонцев, и хотя в их глазах еще светится надежда, она слабеет. Дайте ядану время, и он добьется своего, превратив крестьян в послушный скот». Уголки рта герцога опустились. Скорее всего, после смерти принца он собирался взять первенство в свои руки. Сарин подавила довольную усмешку. Ройл разрешил ей остаться за столом, и ему придется позволить ей высказаться. — Говорите, принцесса! — сдержанно предложил пожилой придворный. — Господа! — искренне начала Сарин. «Вы пытались найти способ упразднить правление Ядана, которое приравнивает способность принимать мудрые решения к получению барыша. Вы утверждаете, что глупость данной системы приносит народу одни лишь муки». «Это так», — сухо подтвердил Ройл. «И что же?» «Но если нынешнее правительство настолько плохо, зачем стараться его свергнуть? Почему бы не помочь системе уничтожить саму себя?» «Что вы имеете в виду, госпожа Сарин?» с интересом спросил Ионделл. «Поверните создание Ядана против него и заставьте короля осознать свой провал. Тогда можно будет надеяться, что вам предоставится случай предложить более разумный способ правления». «Заманчиво, но невыполнимо», покачал многочисленными подбородками Эхен. «Может, Раудан бы и выкрутился, но нас слишком мало». «В самый раз». Сарин поднялась со стула и стала прохаживаться вокруг стола. «Что надо сделать, господа? Так это вызвать в аристократии зависть. Если к нам примкнет значительная часть дворянства, план не сработает». «Продолжайте», — попросил ее Иэндел. «Какой у системы ядана самый большой недостаток?» «Она поощряет знать к жестокому обращению с народом», — ответил граф. Король постоянно угрожает дворянам, отбирая титулы у тех, кто теряет доходы. Так что те, в свою очередь, в отчаянии выжимают из людей последние соки. «Получается замкнутый круг, где алчность и страх заменяют верность», — согласился Шудан. Сарен продолжал окружить по комнате. «Кто-нибудь из вас проглядывал отчеты орелонского производства за последнее десятилетие?» «Они существуют?» С интересом спросил Эхен. Принцесса кивнула. У нас в Теоде, да? Удивитесь ли вы, господа, если я скажу, что уровень доходов Орелона резко упал после прихода Ядана к власти? Ничуть. Нас ряд неудачных лет. Удачу творят короли, лорд Эхен. Сарин взмахнула рукой. Самое грустное в правлении Ядана не только то, что он несет горе людям и губит дух государства. Отчаяние вызывает тот факт, что, несмотря на наносимый народу ущерб, дворянство не процветает. В Теуде мы прекрасно обходимся без рабов, милорды. Даже Фьерден отказался от рабства, потому что там обнаружили более выгодный вариант. Они открыли, что лучше всего люди работают на себя. Принцесса позволила словам повиснуть в воздухе. Гости в раздумье молчали. «Продолжайте». Наконец попросил Ройл, не сводя с нее внимательных глаз. «Скоро начнется посевная. Я предлагаю вам разделить свои земли между крестьянами. Дайте каждому участок поля и предложите 10% от урожая. Пообещайте им в будущем разрешение на выкуп земли и жилищ». «Вы предлагаете... трудное решение, принцесса», — протянул герцог. «Я еще не закончила». «Вам следует хорошо кормить своих людей, милорды, одевать и обеспечивать всем необходимым». «Мы не звери, Сарин», — запротестовал Эхан. «Некоторые лорды жестоко обращаются с крестьянами, но их бы никогда не приняли в общество. Наши люди не страдают от голода и холода». «Я верю вам, милорд», — продолжала принцесса. «Но люди должны чувствовать, что их ценят». Не отдавайте их другим хозяевам и не ссорьтесь из-за них. Докажите народу свою заботу, и они беспрекословно отдадут вам сердце и трудовой пот. Не следует считать, что процветание заслуживает лишь небольшая часть населения. Сарин остановилась позади своего стула. Она видела, что лорды размышляют над ее предложением, но перемены пугают их. «Подобные новшества...» несут с собой немалый риск, — заметил Шуден. — Риск, равный нападению на короля во главе армии Иондала. Если мой план не сработает, вы потеряете часть денег и талику гордости. Если сорвется атака достопочтимого генерала, вы потеряете головы. — Она права, — поддержал принцессу Эхен. Во многом, — согласился Иондал. — Хоть он и был солдатом, но чувствовал облегчение от мысли, что не придется сражаться со своими согражданами. «Я... готов попробовать». «Тебе легко говорить», — Эдон заерзал на стуле. «Если крестьяне разленятся, ты можешь отправить на поля легионеров». «Мои воины охраняют тракты, лорд Эдон, засопел генерал. «Их помощь необходима. Я не могу отозвать их оттуда». «И тебе...» «Неплохо платят за их услуги», — злобно откликнулся молодой барон. «А у меня все доходы идут с ферм, и хотя мои земли кажутся обширными, посередке проходит эта чертова трещина. Я не могу разрешить работникам бездельничать. Если они не посадят картофель, а потом не окучат и не соберут его, я лишусь титула». «Ты так его лишишься», — подсказал Эхен. «Хватит», — приказал Ройл. Эден тоже прав». «Откуда нам набраться уверенности в том, что если мы дадим работникам свободу, они соберут обильный урожай?» Эдан согласно закивал. «Всем известно, что орелонские крестьяне ленивы и не любят трудиться. Единственный способ добиться от них желаемого — применить строгость». «Они вовсе не ленивы, милорд», — ответила Сарин. «Они озлоблены. Десять лет — не такой долгий срок, и они помнят время, когда над ними не стояли хозяева». Пообещайте им независимость и они приложат все усилия, чтобы добиться ее. Вы еще удивитесь, когда увидите какую прибыль принесет свободный, трудящийся на себя человек по сравнению с рабом, которого не заботит ничего кроме следующего обеда. Поставьте себя на их место и подумайте, в каком положении вы бы работали лучше. За столом снова воцарилось задумчивое молчание. Ваши слова. «Во многом звучат разумно», — кивнул Шуден. «Но у принцессы нет доказательств», — возразил Роэл. «Жизнь Дареуда сильно отличалась от сегодняшней. Элантрийцы обеспечивали всех пищей, и страна могла обойтись без крестьян вообще. Теперь мы лишены подобной роскоши». «Тогда помогите найти доказательства моей правоты. Пожертвуйте парой месяцев» и мы создадим собственные живые свидетельства. «Мы... подумаем над вашим предложением», — ответил герцог. «Нет, лорд Ройл. Вам придется принять решение сейчас. Помимо всего прочего, я верю, что вы патриот. Вы знаете, что пойдет ей во благо, а что нет. Не убеждайте меня, что никогда не ощущали вины за то, что сотворили с Арилоном. Сарин с тревогой вглядывалась в герцога. Пожилой придворный произвел на нее приятное впечатление, но принцесса не могла знать, стыдится ли он перемен в Арелоне. Она положилась на его доброе сердце, жизненный опыт и надежду, что он понимает, в каком упадке находится королевство. Падение Элантриса послужило первой каплей, но алчность дворянства усугубила крах некогда великого народа. «Нас всех ослепили, ядановы обещания богатства», — прозвучал голос Шудена. «Я последую совету ее высочества». Темнокожий джиндасец повернулся к Ройлу и кивнул. Его решение давало герцогу возможность согласиться, не теряя лица. «Хорошо», — вздохнул придворный. «Ты мудрый человек, лорд Шуден. Если ты считаешь...» что план принесет удачу я ему последую кажется у нас нет выбора согласился эдан любые действия лучшее ожидания заметил иэнддел правда я согласен остался я один внезапно понял Эхон. ой ой что мне делать лорд роял согласился крайне неохотно сказала Сарин. «Неужели вы последуете его примеру?» Толстяк разродился громким смехом, колыхаясь всем телом. «Что за восхитительная девушка! Ладно, придется мне одобрить план от всего сердца и твердить, что принцесса была права с самого начала. А теперь, Кин, я надеюсь, что ты не забыл о десерте. Я слышал, как расхваливают твои сласти. «Забыть десерт?» Проскрипел Киин. «Эхон, ты меня обижаешь!» С улыбкой он поднялся из-за стола и исчез в дверях кухни. «Она знает свое дело, Киин. Возможно, даже лучше меня», донесся до Сарин голос герцога Ройла. Принцесса замерла. Попрощавшись с гостями, она отправилась на поиски умывальной комнаты, думая, что все уже разошлись. «Сарин!» «Очень необычная молодая женщина», — услышала она голос дяди. Голоса доносились с кухни. Девушка неслышно подкралась поближе и затаилась за дверью. «Она выхватила контроль над собранием у меня из рук, а я все еще не могу понять, где совершил ошибку. Тебе следовало предупредить меня». «И дать тебе возможность вывернуться», — рассмеялся Киин. «Давненько уже никому, даже Эхону, не удавалось утереть тебе нос. Тебе пойдет на пользу напоминание, что даже лучших из нас можно застать врасплох». «Хотя ближе к концу она чуть не проиграла», — размышлял герцог. «Я не люблю, когда меня зажимают в угол, Киин». «Я пошла на рассчитанный риск, милорд», — произнесла Сарин, распахивая дверь и входя на кухню. Ее появление не удивило Ройла. Он продолжал, как будто ничего не случилось. «Вы практически угрожали мне, Сарин. Плохой способ для убеждения союзников. Особенно старых сморчков, вроде меня». Герцог с Кином сидели у кухонного стола за бутылкой фьердонского вина в еще более непринужденной обстановке, чем та, что царила за ужином. «Несколько дней не повредят делу» а я бы, несомненно, предложил вам поддержку. Я всегда считал, что тщательно обдуманное согласие гораздо надежнее, чем то, что дано из-под палки». Сарин кивнула и, достав с полки стакан, налила себе вина и присела к столу. «Я понимаю, Ройл. Если придворный отбросил формальности, то и она тоже. Но остальные прислушиваются к вам, доверяют вашему мнению». Мне требовалось больше, чем поддержка, и я знала, что вы ее предложите. Мне требовалась открытая поддержка. Остальные должны были убедиться в вашем согласии немедленно. Через несколько дней это было бы не так эффектно». «Возможно», — ответил Ройл. «В одном я уверен, Сарин. Вы принесли нам надежду. Раньше нашей путеводной нитью служил Рауден. Теперь его место займете вы». Мы с Кином не годимся. Он слишком долго отказывался от дворянства, а люди, чтобы они не утверждали, охотнее пойдут за громким титулом. Я же... Всем известно, что Ядан создал безумную махину, которая теперь медленно поглощает Орелон с моей помощью. «Это все давно в прошлом», — Киин положил руку на плечо герцога. «Нет», — качнул головой Ройл. Как сказала прекрасная принцесса, десять лет — капля в жизни страны. Я совершил огромную ошибку. — Мы исправим ее, — ободряюще произнес Кин. Принятое сегодня предложение принесет плоды. Возможно, оно даже лучше плана Раудена. Ройл улыбнулся. Из нее получилась бы подходящая жена для принца. Кин согласно кивнул. — Превосходная. И отличная королева. Пути Доми часто недоступны смертным умам. «Не уверена, что мы лишились принца по воле Доми», — пробурчала в свой бокал Сарин. «Вам не приходило в голову, что принц умер насильственной смертью?» «Ответ на твой вопрос будет пахнуть изменой, Сарин», — предостерегающе произнес Киин. «Не более, чем сегодняшняя беседа за столом». Мы обвиняли короля только в жадности, заметил Ройл. Убийство родного сына совсем другое дело. Но вы подумайте. Принцесса взмахнула рукой и едва не опрокинула бокал. Рауден противостоял королю во всем, высмеивал его на глазах придворных, накапливал за его спиной силы сопротивления, и люди любили его. И что важнее всего, обвинения, которые он предъявлял Ядану, правда. Разве может монарх позволить такому человеку свободу действий. Да, но убить собственного сына... Герцог недоверчиво покачал головой. Подобное случалось и раньше, напомнил Киин. Верно, но я не знаю, действительно ли Рауден мешал королю так сильно, как вы предполагаете. Принц не призывал к восстанию, а всего лишь указывал на ошибки. Он ни разу не сказал, что Ядана следует лишить короны, Он только утверждал, что правительство посадило себя в лужу, и это действительно так. Неужели никому не показалась подозрительной внезапная смерть принца? Сарин задумчиво отпила вина. Причем так вовремя. Ядан добился союза с Теадом, но теперь ему не нужно волноваться о возможных наследниках сына. Киен переглянулся с герцогом и пожал плечами. «Я думаю, что нам...» «Следует допустить возможность убийства, Ройл». Тот с сожалением кивнул. «И что мы собираемся предпринять? Искать доказательств, что Ядан убил собственного сына?» «В знании сила», — просто ответила принцесса. «Согласен», — откликнулся Кин. «Но только ты имеешь свободный доступ во дворец». «Я посмотрю, что смогу обнаружить». Можем мы допустить, что он жив? спросил Ройл. Король мог похоронить двойника, причем полное сходство не обязательно. Грудная лихорадка сильно уродует людей. Возможно с сомнением признала Сарин. Но вам так не кажется? принцесса покачала головой. Когда король решает уничтожить соперника, Обычно он выбирает более надежный метод. Слишком много ходит историй о потерянных наследниках, которые провели 20 лет на лоне природы, а потом возвращаются, чтобы занять законный трон. И все же Ядан не так жесток, как ты думаешь. Когда-то он был неплохим человеком, за исключением алчности. За последние несколько лет с ним произошли крупные перемены, «Но я считаю, у него осталось достаточно совести, чтобы не пойти на убийство принца». «Хорошо», — положила конец спору Сарин. «Я пошлю Эйша порыскать по королевским темницам. Он такой зануда, что не угомонится, пока не разузнает имя последней тюремной крысы». «Эйш, ваш Сеон?» — поразился герцог. «Где он сейчас?» «Я послала его в Эландрис». «В Эландрис?» — воскликнул Киин. «По неизвестным причинам фьерденский джиерн заинтересовался Элантрисом», — пояснила принцесса. «А меня учили никогда не упускать случая выяснить, куда направлены интересы джиернов». «Ты придаешь слишком много значения поступкам одного единственного жреца, Ин. «Не просто жреца, дядя. Джиерна». «И все же он один. Какого вреда ты от него ожидаешь?» «Спроси у Дюладолской республики», — ответила принцесса. «Кажется, именно он посетил их незадолго до катастрофы». «У нас нет твердых доказательств, что за их падением стоит Фьерден», — заметил Ройл. «У Теуда есть, но ему никто не поверит. Помяните мои слова. Этот Джьерн принесет стране больше бед, чем Яден». Разговор замер. Предаваясь своим мыслям, они потягивали вино, пока не появился Люкел, свернувшийся из гостей с семьей. Он кивнул Сарин, поклонился герцогу и налил себе вина. «Подумать только», — обратился он к Сарин, «ты стала полноправным членом мужского клуба». «Вернее, сказать, председателем», — поправил Ройл. «Как мать?» — спросил Киин. «Скоро будет. Они еще не закончили, а ты знаешь маму». Все должно быть сделано надлежащим образом, и никакой спешки. Киин кивнул, залпом проглотив остатки вина. «Тогда нам лучше начать уборку до ее возвращения. Ей не понравится беспорядок, оставленный нашими благородными друзьями в столовой». Люкел вздохнул. В его взгляде ясно читалось, что порой он мечтает о жизни в более приверженном традициям доме, где уборкой занимаются слуги или, на худой конец, женщины. Но Киин уже встал, и молодому человеку ничего не оставалось, как последовать примеру отца. «Интересное семейство», — произнес Ройл, наблюдая за хозяевами. «Да, немного чудаковатое, даже по теотским понятиям». Кейн долго жил сам по себе. Он привык все делать своими руками. Однажды он нанял повариху, но не смог смириться с ее привычками. Она ушла прежде, чем он решился ее уволить. Сказала, что не в состоянии работать в таких условиях. Сарин засмеялась. «Могу себе представить». Герцог тоже улыбнулся и продолжил более серьезным тоном. «Сарин, нам действительно повезло. Вы можете оказаться нашим последним шансом спасти Орелон». «Благодарю, ваша милость». Принцесса залилась краской. «Страна долго не протянет. У нас впереди несколько месяцев. Если сильно повезет, полгода». Сарин наморщила лоб. «Но вы предлагали подождать с действиями. Вы даже пытались уговорить остальных». Ройл небрежно махнул рукой. «Я убедился, что от них помощи ждать не приходится. Эдан и Эхан завзятые спорщики, а Шудан с графом не имеют опыта. Я хотел успокоить их на время, пока мы с Киеном определим курс действий. Боюсь только, что наши планы основывались на более рискованных методах. Но теперь у нас появились новые перспективы. Если ваше предложение сработает, в чем я все еще не уверен, мы сможем по меньшей мере оттянуть неизбежное. Точнее сказать «не могу». За 10 лет правления Ядана проблемы нарастали, как снежный ком. Предотвратить лавину за несколько месяцев будет сложно. Я считаю, у нас получится. Не суетитесь, юная леди. Не стоит бежать, если сил хватает только на ходьбу, и не следует тратить время, стучась в непробиваемые стены. Что еще важнее, не надо толкаться, если можно решить задачу дружеским похлопыванием по плечу. «У меня есть свои амбиции, и я не уверен, что смог бы признать вашу правоту перед лицом собравшихся, не спаси меня, Шуден, от унижения». «Простите». Сарин снова покраснела, но уже по иной причине. Глядя на властного, но в то же время похожего на доброго старого дядюшку-герцога, она осознала, что дорожит его уважением. «Просто будьте осторожнее» посоветовал Ройл. «Если джиерн столь опасен, как вы утверждаете, в Кае сошлись силы, с которыми придется считаться. Не дайте им сокрушить Орелон». Принцесса кивнула. Герцог откинулся на спинку кресла и долил в свой бокал вина.